Глава 33 Золоце вмиг из доброго и прекрасного существа превратилось в истинного демона. Глаза налились кровью, на скаленной морде проступили клыки. Мощное тело изогнулось, как у хищника, перед прыжком. «Мне не нужна бешеная самка!» «Спалю обоих!» Демон вскинул руки, в которых, как по волшебству, вспыхнули огненные пульсары. Фигасе! «Никогда еще не было так страшно и любопытно одновременно. И это с ним я собиралась бороться?» Я смотрела на мужчину, как кролик на удава. Сознавала всю опасность, всю мощь стоящего передо мной противника. Боялась его до дрожи в коленях, но пошевелиться не могла. «Роучер, стой!» Позади огненного возник ангел. Или это мне так показалось?» Во всяком случае, юноша со светлыми волосами и кукольными чертами лица в отблесках, полыхающих за его спиной огней, смотрелся именно так. «Будет ошибкой уничтожить девушку или животное, не забывая о главной цели», мягко и очень убедительно произнес второй демон. Не сразу, но я догадалась, что новое действующее лицо – тот самый Медиасен. Только я представляла его себе несколько старше – «Этому на вид лет шестнадцать-семнадцать. Иди сюда, не бойся. Это уже мне». Ага, именно после этих слов стало еще страшнее. От красного хоть ясно чего ждать. Прихлопнет и все. Надеюсь, что быстро. А этот мягкий тон, обволакивающий голос, пугали намного сильнее. И глаза у медиасена вдруг засверкали расплавленным серебром. Жутковато. «Иди, Диана». Элизина чуть успокоилась и сама подтолкнула меня вперед. «Теперь можно. Они ничего тебе не сделают». «Хорошо», — ответила я, «вообще-то золотцу». Но блондинчик посчитал, что ему... «Ну же, дай мне руку». Демон даже улыбнулся. «И красивый ведь как грех. Что один, что второй. Если бы уже не влюбилась в Дайрона...» «Ух!» Все же сделала шаг вперед и вложила ладонь в раскрытую руку». Тонкие пальцы сомкнулись стальной хваткой. Меня тут же дернули к себе и завели за спину, ограждая от Некери. «Поговорим?» Милая улыбка исчезла, уступив место сосредоточенности и расчету. Демон даже на пяток лет повзрослел, особенно взгляд, которым он впился в мои глаза. Я сжалась, ожидая той порции боли, что получила, когда в сознании проник Дайрон – Однако, кроме легкого головокружения, которое можно было списать на волнение этой ночи, ничего не почувствовала. Вздохнула с облегчением. Эльзин не обманула. У этого херувимчика ничего не вышло. Как такое возможно? Прорычал блондинчик. Лицо исказило гримаса злобы. Надо сказать, от этого он тут же растерял всю свою привлекательность. Ты же Криба, грязь под ногтями. Ни капли дара, ни грамма магии. Что Не без ехидства подколол огненный, Жалкая человечка тебя сделала? Значит по-хорошему не расскажешь, как тебе удалось приручить дикую накери, процедил медиасен, а ты знаешь, что я с тобой могу сделать. Я слушала подробности пыток, которыми грозил воздушный, холодей от страха. Только уверенные слова эльзин, что все обойдется, да ее спокойный взгляд позволили не сорваться и промолчать. Демон чувствовал мой страх и продолжал давить. А я понимала, что даже сделай он то, чем грозил, не смогла бы предать золоце. Что значит еще одна смерть, когда я уже умирала? Новую боль? О ней старалась не думать. Мне никогда не пережить ни одной испыток, о которых так красочно рассказывал Медиасен. Лучше бы Беррит спалил. огненный, вспыльчивый и скорый на расправу, как и говорил Рэс. Кстати, как он там? Аирс? Надеюсь, их не поймали. «Вайр -берит. К нам подошел матерый краснокожий демоняка. Куча шрамов на полуголом теле. Один рог сколот. Жестко-медно-рыжие волосы заплетены в толстую косу. На виске витиеватая татуировка. Доктор, не иначе. Мы его взяли. «Кого?» Сердце ушло в пятки. Стоило только подумать и... «Слишком поздно, цирх!» Отмахнулся Берит. «Он мне больше не нужен. В расход». Я ощутимо дернулась и, воздушный, все мгновенно понял. «Подожди-ка, корой, самодовольно усмехнулся Медиасен. «Кажется, я знаю, как заставить человечку говорить». Перехватив меня за запястье, блондинчик потащил за собой. Позади я расслышала, как Берит раздавал приказы воинам. Вскоре он нагнал нас. Пыточная находилась на хозяйской половине, в той части, где жили низшие демоны, Схожий по своему устройству дворик был зеркальным отражением нашего, только находился с восточной стороны. Вместо сарайчиков раскинулись жилые помещения для демонов. Вполне удобные и комфортабельные, насколько смогла рассмотреть через выбитые двери и окна. Имелась тут и своя кухня, и водонапорная башенка. А в том месте, где располагались загоны Некери, жили тхарки. Судя по царящей разрухе, схватка тут была жаркая. Тел видно не было, но потеки крови говорили сами за себя. Рэс, весь избитый и израненный, был подвешен за руки в центре комнаты. Кровь, капающая с тела, стекала в специальный желоб на полу. Широкий стол у стены и стеллаж были заставлены приспособлениями, о назначении которых я предпочла бы никогда не узнать. В углу стояла небольшая жаровня с решеткой, на которой как раз нагревался металлический пруд. «За что его так? Не надо!» схлипнула сразу, как только увидела красного. Ди Рэс будто очнулся и повернул голову в мою сторону, силясь рассмотреть. Его распухшие глаза были залиты кровью. Как у нас получилось? Прости, успела сказать прежде, чем блондинчик догадался заткнуть мне рот. Цирк! Берет спустил дакта с поводка. Медноволосый демон будто только этого и ждал, подскочил к Ресу и со всей силы ударил его по лицу. Не представляю, Как только голова не оторвалась от тела. Красный глухо зарычал, сплёвывая на пол раскрошенные зубы. Но цирх только начал. Выхватив короткий загнутый меч, полоснул порошком реса. Два обрубка отлетели в сторону. Судя по тому, что у цирха самого рока обломан, красному у него личные счеты. Отпихнув светловолосого, кинулась на обидчика. На бегу вытащила нож, который никому не пришло в голову у меня отобрать, Медиасен, видимо, не ожидал такой прыти, потому мне беспрепятственно удалось добраться до цирха. Запрыгнув на него сзади, как кошка, садила лезвие в толстую шею по самую рукоятку. Взревев, медноволосый двинул корпусом, скидывая меня на пол. А сам, схватившись за нож, судорожно пытался остановить хлещущую фонтаном кровь. Все с оцепенением следили за происходящим. ровно до тех пор, пока цирк не рухнул рядом, уставившись на меня остекленевшими глазами. Поднявшаяся вокруг суета и шум отошли на второй план. Кажется, рядом пролетел сгусток огня, опалив едва успевшие подрасти волосы. Кто-то кричал, что-то звенело над головой, падало. Несколько раз ощутила жалящие удары. Но все это было где-то там. Я не могла оторвать взгляда от застывшего янтаря в глазах воина». от выражения бесконечного удивления на его лице и от собственных дрожащих, покрытых чужой кровью, пальцев. Неожиданный удар в висок, после которого наступила темнота, восприняла как спасение.